Глава третья. Дик был задет за живое. Ему хотелось вновь встретиться с девушкой, но для этого имелся только один предлог. Он пошел в гараж, находившийся недалеко от дома, взял свой бьюик и отправился на нем в Галлус Хилл. Найти Галлус Хилл было трудно, поскольку на карте он отмечен не был, и имел лишь местное значение. Только на выезде из Селфорд Менора Он узнал у дорожного рабочего, что нужный ему коттедж, вблизи главной дороги, лишь миль на десять в стороне от нее. Далеко за полдень он поравнялся с разрушенной стеной и навесными воротами, за которыми находилось жилище доктора Столетти. Поросшая травой дорога сделала резкий поворот, за которым открылся вид на скромный домишка, которому, подумалось Дику, сильно листили, называя коттеджем. У многих друзей Дика были коттеджи, особняки и небольшие именица, которые на самом деле оказывались маленькими хибарками. Колокольчика над дверью не было, и Дик стучал в выгоревшие на солнце двери минут пять, пока ему ответили. Затем он услышал шарканье ног по изношенным половицам, бряцанье снимаемой цепочки, и дверь приоткрылась на несколько дюймов. Несмотря на то, что Дик за время работы сыщиком привык ко всякому, он с изумлением смотрел на человека, который появился в щели между дверью и косяком. Удлиненное желтое лицо, изображенное многочисленными глубокими морщинами, идущими во всех направлениях, напоминало желтое сморщенное яблоко. Черная борода наполовину прикрывала жилет ее владельца. Засаленная ермолка на голове и пара злобных черных моргающих глазок из-под нее, уставившихся на детектива. Таковы были первые впечатления Дика. «Доктор столетия спросил он. «Да, так меня зовут». Голос был пронзителен, с легким акцентом, выдающим иностранца. «Вы хотите поговорить со мной?» «Да, это необычно. Я не принимаю посетителей». Казалось, он сомневался, как ему быть дальше. Затем повернулся и заговорил с кем-то, стоящим за его спиной. В этот момент детектив заметил молодого, круглолицего с румянцем, мужчину, одетого, что называется, с иголочки. Увидев Дика, он резко отступил, чтобы успеть скрыться от взгляда. Но было поздно. «Доброе утро», — вежливо сказал Дик Мартин. «Приятная неожиданность». Итальянец что-то недовольно проворчал и широко распахнул дверь. На Томе Коулера было, конечно, приятно смотреть. Дик Мартин видел его при разных обстоятельствах, но никогда он не был столь безупречен и с шиком одет. Его сорочка была вне всякой критики, а костюм сшит лучшим портным вест энда «Добрый день, мистер Мартин!» Томи совсем не казался смущенным. «А я вот зашел повидать своего старого друга столетие. Дик восхищенно уставился на него. «Тебя просто распирает от успехов. Что за игру ты ведешь на сей раз, Томи? Томи прикрыл глаза, олицетворяя смирение и терпение. «Я получил хорошую работу, мистер Мартин. Честную. Больше обо мне не беспокойтесь, спасибо. Ну, так я прощаюсь, доктор». Он пожал итальянцу руку несколько энергичнее, чем следовало бы, и, обойдя его, начал спускаться по ступенькам. «Подожди минуточку, Томми. Я бы хотел переброситься с тобой парой слов. Не уделишь ли мне несколько минут после моей беседы с доктором Столетти?» Молодой человек колебался, украдкой поглядывая на стоящего в дверях хозяина коттеджа. «Хорошо», — наконец сказал он отнюдь нелюбезно. «Но только побыстрее. Я занят». «Спасибо за лекарство, доктор!» — добавил он громко. Такой неприкрытый блеф не мог обмануть Дика. Он прошел за доктором в холл. Дальше в дом этот странный человек его не пригласил. «Так вы из полиции?» — спросил он, когда Дик показал свою визитку. «Как необычно и странно. Давненько ко мне полиция не приходила». Сколько неудобств доставляют человеку его научные эксперименты с собачкой. Такая суета и нонсенс. А теперь говорите, о чем пойдет речь дальше». В нескольких словах Дик объяснил свою миссию, и, к его изумлению, доктор ответил немедленно. «Ах, книга! Она у меня. Она стояла там на полке. Мне она была нужна, и я ее взял». «Ну, послушайте». — воскликнул потрясенный детектив. — Кто вам разрешил уходить, взяв вещь, вам не принадлежащую, только потому, что она вам понадобилась? — Это ведь библиотека. Книги там дают почитать на время, не так ли? Я захотел почитать ее и унес на время. Я ничего не утаивал. Я взял книгу под мишку, э, приподнял шляпу, обращаясь с юной сеньорой, и все. «Сейчас я закончил работать с книгой, а она мне больше не нужна, и я могу ее возвратить». Гекел глуп. Его выводы абсурдны. Его теории необычны и странны. Очевидно, это было его любимое выражение. «Вам они могут показаться непонятными и банальными, но для меня...» Он пожал плечами и издал звук, похожий на кудахтоне который Дик принял за смех. Детектив прочел доктору небольшую лекцию о правилах пользования библиотекой. И с книгой-под мышкой вышел к ожидающему его мистеру Коулеру. Про себя он удовлетворенно отметил, что теперь будет иметь, по крайней мере, предлог еще раз зайти в библиотеку. Коулер! начал он без лишнего вступления властным голосом, я хотел бы узнать кое-что. Столетие твой друг? Он мой доктор, холодно ответил молодой человек. Он был одним из тех немногих людей, которые прошли через руки Дика, но которым, тем не менее, Дик искренне симпатизировал. Томми Коулер был известен как угонщик автомобилей, а угонщиком называют человека, который, обнаружив автомобиль без присмотра, садится в водительское кресло и был таков, пока хозяин не поймает свою машину. Томми дважды был судим за угоны благодаря стараниям человека, который обращался сейчас к нему с вопросами. «Я получил постоянную работу. Я шофер мистера Бертрама Коди», — сказал Том с достоинством. «Я завязал. И ни за что в жизни не хотел бы вернуться к уголовным делам». «Где живет мистер Коди, когда он не в отъезде?» — спросил Дик недоверчиво. Уэлдхаус. Это всего лишь в миле отсюда. Можете подняться и спросить, если хотите». «А он знает о твоем печальном прошлом?» — деликатно поинтересовался Дик. — Да, знает. Я ему рассказал все. Он считает, что я лучший шофер, какого он когда-либо имел. Дик внимательно оглядел юношу. — Это э, униформа, которую предпочитает твой хозяин? — По правде говоря, я собрался на прием, — сказал Коулер. — Хозяин — большой выдумщик по части организации всяческих приемов. Вот его адрес, если нужно. Коулер вынул из кармана конверт. «Для передачи Бертраму Коди, Эсквайру, Уилдхаус, Южный Уилд, Графство, Суссекс». «Они обращаются со мной, как с лордом», — гордо сказал он, и это было похоже на правду. «С более блистательными леди и джентльменами, чем мистер и миссис Коди, можно и не мечтать встретиться». «Хорошо», — согласился скептически настроенный Дик. «Прости за эти смущающие тебя вопросы, Томми». Но в моем оптимистическом лексиконе нет такого слова «исправление». «Я не знаю вашего друга, но вы восприняли это неправильно», — туманно изрек Томми. В свое время Мартин дал ему шанс подняться, но то, что он видел теперь, выглядело еще большим падением. Детектив вернулся в Лондон и, к своему глубокому сожалению, попал в библиотеку спустя полчаса после ухода девушки. Он подумал, что сейчас уже поздновато встречаться с мистером Хейвлоком на Линкольн-Инфилдс, и воспоминание об этом деле повлекло за собой какое-то чувство неловкости. Он уже мысленно притворял в жизнь свои планы. Месяц он проведет в Германии, прежде чем примется за дело, которое он себе уже наметил. Написание книги, воры и их методы. Будет, как он предполагал, приятным занятием на весь следующий год. Дику, который никогда не был богат, повезло. Снит говорил о шестизначной цифре доходов и был почти прав, хотя эта цифра означала не фунты стерлингов, а доллары его дядюшки, удачливого фермера-скотовода из Альберты. Он покидал полицию, так как чувствовал, что его продвигают по службе по протекции, а ему казалось несправедливым стоять на пути тех, кто, по его мнению, больше нуждался в повышении звания. Сама по себе работа в полиции доставляла ему удовольствие. Это было его призвание, и он не мог представить себе жизнь без любимого дела. Дик повернул было к своему дому, но в это время услышал голос, окликающий его. Обернувшись, он увидел человека, с которым расстался сегодня утром, и который поспешно пересекал дорогу. Лу Фини, а это был он, обычно отличался хладнокровием, но в данный момент выглядел невменяемым. «Можно с тобой потолковать, отмычка?» С дрожью в голосе, чего ранее Дик никогда у него не слышал, спросил Лу. «Конечно, но что произошло?» «Я не знаю». Финни беспокойно посмотрел сначала в одну, а затем в другую сторону улицы. «За мной следят». «Ручаюсь, это не полиция», — сказал Дик. «Полиция?» — нервно отозвался мужчина. «Ты думаешь, это бы меня так обеспокоило?» «Нет, это тот парень, ну, помнишь, о котором я говорил тебе утром». «Что-то в этом деле неладно». Рассказывая, я утаил один эпизод. Когда я работал, то заметил, что этот малый тихонько постарался переложить пистолет в карман пальто. Он стоял, держа его все время, пока я работал в руке. Мне тогда пришло в голову, что если я открою ту проклятую дверь то мне ни за какие деньги не спастись. Я сказал, что мне надо выйти, оказавшись снаружи, дал дёру. Мне почудилось, что меня что-то преследовало. Бог знает, что это было. Что-то похожее на животное. Но у меня не было с собой никакого оружия. Я никогда не ношу с собой оружие в этой стране. Так как если тебя заметут с револьвером, судья может за это добавить срок. Разговаривая на ходу, Они пересекли вестибюль и поднялись по лестнице к квартире Дика отмычки. Взломщик без приглашения проследовал за хозяином в его жилище. Дик провел гостя в кабинет и закрыл дверь. «А теперь, Лу, давай на чистоту. Что за работу ты выполнял во вторник вечером?» Лу обвел взглядом комнату, окно, стараясь не встречаться с Диком глазами, потом сказал приглушенно. Я пытался вскрыть чей-то склеп.